Мэт не шутил. Как он пояснил, скелет не просто так торчал на заднем дворе. Дело в том, что это было проклятие. И не простое проклятие, а проклятие, заставляющее нежить охранять клад от посторонних. Ровно до тех пор, пока хозяин клада не вернется и не заберет свои сокровища. Но учитывая тот факт, что земля перепродавалась снова, снова и снова, можно с уверенностью сказать, что настоящий хозяин давным-давно отправился к проотцам, Но скелету это, по всей видимости, объяснить не успели. Вот тот и продолжал охранять сокровища. И все бы ничего. Вот только где они? Всей толпой мы вновь вернулись на задний двор, при этом каждый неосознанно прятался за спиной дракона. Фиолетовый туман исчез, но вдруг скелет передумал и вернется с того света, чтобы поставить жирную точку в нашем вопросе. — Все в порядке, — улыбался Мэт, слегка оборачиваясь. — Тут никого, кроме нас, нет. — Как скажешь, — отозвалась я, но даже шагу в сторону не сделала. — Да уж, что я за человек. Вроде бы и страшно, но все равно иду ночью к той самой могиле, что находилась в конце участка. Вроде бы и злилась на дракона, но теперь, Лично держу его за белую рубашку, чтобы в самый нужный момент спрятаться за чешуйчатым. И ладно, если бы только я это делала. То же самое делали Майкл, Пьер и даже Хайден. Кажется, я подаю плохой пример подрастающему поколению. — Это здесь, — произнес дракон, указывая на могилу. — Придется копать. Я уже собиралась попросить Хайдена прихватить лопаты из здания, но тут Мэтт вновь приподнял руки перед собой, и земля перед его ногами принялась делиться надвое, расползаясь в разные стороны. В центре образовалась яма приблизительно с метр глубиной. Первая мысль, которая возникла у меня в голове, он прям Моисей. Но эта мысль мгновенно исчезла, растворяясь в небытии, оставляя после себя только одно слово — золото. Да, именно так, это было золото. И необычный маленький мешочек с парой тысяч золотых. Тут даже если все это поделить, хватит мне и братьям до конца наших дней на безбедную жизнь. Даже внукам хватит. Не знаю, что за безумный пират проделал это и подготовил столь шикарный клад с безумным скелетом. Однако, по законам данного королевства, все, что находится на выкупленной территории, принадлежит владельцу этой территории. Иначе говоря... «Мы богаты!» — ахнул Пьер, озвучив мои мысли. «Мы свободны?» — также шепотом произнес Майкл дрожащим голосом. «Это мое!» — строго произнесла, при этом говорила я это не кому-нибудь, а именно дракону который помог достать золото. На это парень лишь пожал плечами, улыбнулся и согласно кивнул, сделав пару шагов назад. Хозяйка, что ты такое говоришь? Да таких сокровищ у него знаешь сколько. Тем более он жизнь нашу спас. Да... Я уже не слушала эльфа. В голове были совершенно иные мысли, а именно то, что Майкл прав. Наконец, Мы свободны и независимы от Алари. Наконец-то мы можем жить так, как нам того хочется. Не так, как того хотят наши родители. Не так, как того хочет наше правительство. Не так, как того хочет наше окружение. А именно так, как того желаем мы. Невзирая на то, что меня уже долгое время преследовало плохое предчувствие, все складывалось идеально. Действительно настолько хорошо, что лучше уже просто быть не может. Избавились и от монстра во дворе, и от навязчивого принца, и от бедности. Тем более рядом дракон-красавчик. Конечно, он с приветом, но у каждого свои недостатки. А польза от него в хозяйстве, как выяснилось больше, о чем еще можно мечтать. Однако этой же ночью я пожалела о своих мыслях. Интуиция меня не зря предупреждала, ведь мне снился зловещий сон, сон, в котором можно было увидеть альтернативное будущее. И начинался он с того, что я читаю статью в газете, в которой в глаза сразу же бросался заголовок, напечатанный крупными буквами. Из королевской темницы Коллинз сбежало два преступника, герцог Альберт Арчер и герцогиня Сюзанна Арчер.